Издательство 1С Publishing представляет. Владимир Корн. Удачник Леонард. Эхо прежних. Пролог. Ну ведь знала же я, что именно так все и произойдет. Никогда ты меня не слушаешься. Лео, и что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь. И что я могу сказать? Да, деньги потеряны. Ровно сто золотых. Согласен по моей вине. И все же часть вины лежит и на тебе. Суди сама. Поначалу, когда я рассказал тебе о предложении, ты заявила «Лео, не вздумай упускать такой шанс». Затем тебе ночью приснился дурной сон, как ты и выразилась вещей, и я услышал от тебя обратное. Не соглашаться ни под каким предлогом. После чего ближе к вечеру ты снова переменила свое мнение на противоположное, а затем еще раз. И чего именно я должен был послушаться, если со счету сбился? У меня даже не получилось воспользоваться вековой народной мудростью, послушать женщину и сделать наоборот. Потому что совсем было непонятно, наоборот это как именно. И я едва не вышла за этого человека замуж. А что, наша любовь стоит всего-то 100 монет? Ладно бы последних, но у нас достаточно золота, чтобы не беспокоиться о деньгах в ближайшие 40 лет. Это с тобой ты -то не станешь о них беспокоиться? Да их на полгода не хватит, если ты и дальше будешь так транжирить. Не буду я больше их транжирить. Сама этим занимайся. Как в случае с серебряным сервизом, который нам пришлось бросить. Кто на него деньги потратил? Пусть не сто золотых, но 20 И где они теперь? Лео, ну ты же сам видел, какой он красивый. И как он смотрелся бы на полках возле камина. Представляешь, как завораживающе играли бы отблески пламени на боках всех этих кубков, вас, графинов и прочего. Так у нас и дома-то еще нет. Зачем было покупать сервиз? Вот ты всегда так. Нет, чтобы о будущем подумать. Как это, не думаю. А куда ушли 100 монет? В залог на его приобретение но кто же мог знать, что нам придется бежать?» «А ты никогда ничего не знаешь!» Впору было схватиться за голову. Но я не стал. Отчасти Рэйчел была права. Да и Клэр тоже. Хотя это одна и та же девушка — Рэйчел и Клэр. Просто до последнего времени я не подозревал, что настоящее имя Клэр — Рэйчел. «На нашу свадьбу я тебе еще лучший сервиз подарю». «Вот ты в точности такой же, как и все остальные мужчины». «В чем именно такой же в точности?» «В том, чтобы загнать несчастную жену на кухню и чтобы она оттуда не вылезала». «Ладно», — вздохнул я, с трудом уловив связь между сервизом из серебра и ее словами, «из чего бы ни изготовлена посуда, и какой красивой она бы ни была, все равно ею и останется». «Кстати, где мои болты для арбалета? Ты сказала, что сунула их к себе в багаж». Так получилось, что потом мне пришлось их выложить. «Почему?» «Иначе не все платья помещались». Я едва за голову не схватился. «Клэр, какие могут быть платья, если нам грозит смертельная опасность? Ты понимаешь, что если сейчас нас обнаружат, спасти жизнь нам помогут не твои наряды, а арбалетные болты? Скажи, ну зачем ты их выложила?» «Я же тебе объясняю, что места не хватало. Мог бы их и к себе положить». «Не мог, потому что у меня тоже не хватало места из-за других твоих нарядов, и ты сказала, что положишь их к себе». «Лео, ну что ты так нервничаешь? У тебя же еще и сабля есть. И вообще, не называй меня, Клэр, сколько можно тебе говорить? Я Рэйчел». «Хорошо, Клэр, больше не буду». «Ах, вот даже как. А я-то хотела тебе болты отдать». «Так они у тебя с собой?» «Нет, я как последняя дурочка их оставила». «Так почему ты мне солгала?» «Не солгала, пошутила. Мне безумно нравится, когда ты на меня злишься. У тебя такой грозный вид. И вообще, хватит на меня кричать». Хотя я даже не думал. «Хочешь пирог?» «Твой любимый с мясной начинкой. Я специально с собой прихватила. Вдруг, думаю, мой Лео проголодается. Ты кушай, кушай. Обожаю смотреть, как ты ешь». Начиналось всё замечательно. После бегства из Анлави мы наконец-то добрались в Гирус, где собирались обосноваться навсегда. Мы — это Блез Аберон, последний представитель клана Рысей. Блез — воин, и во владении мечом, например, он лишь немногим уступает Гаспару Перлейну, бывшему моему сослуживцу, который является мастером во всем, чем только можно отправить человека на тот свет. Сам я с любым оружием тоже знаком на коротке, но основным моим талантом является точность в стрельбе из арбалета. В этом безложной скромности равных мне искать долго. И, возможно, так и не найти. Еще один из нас — Теодор Мадестайн. Иногда просто Тед, но чаще всего — Головешка. Потому что, глядя на него, смуглого черноволосого, черноглазого и с фигурой подростка, именно к Головешке и приходит на ум. Теодор совсем не боец. И пусть в любой критической ситуации он предпочтет отсидеться в кустах, Дара каким-то непостижимым всем образом обнаруживать руины прежних у него не отнять. Ну и, конечно же, Рэйчел, моя любимая девушка. Иногда вредная, иногда ласковая, но всегда красивая. Помимо того, она замечательный лекарь. Все вместе мы — команда охотников за сокровищами счастливчика Леонардо. Моя команда, ибо я — он и есть. Гирус — огромный портовый город, где жизнь кипит ключом и где так легко было затеряться, если длинные руки господина Брастиля все же смогли бы до нас дотянуться. Того самого Брастиля, спасаясь от преследований которого, нам и пришлось покинуть родину. Поначалу все шло неплохо. Мы освоились, и вскоре мне удалось подыскать для нас с Рэйчел прекрасный каменный дом и даже внести за него залог. Но затем случилось то, что трудно было предположить. На Рэйчел положил глаз Кайджис, сын местного правителя. Мало того, что положил, так еще и влюбился. Привыкший ни в чем себе не отказывать, он не сомневался в успехе. Но когда понял, что в случае с девушкой ему ничего не светит, он сделал такой подлышок что нам только и оставалось, что срочно покинуть Гирус. Кайджус, чтобы устранить соперника, обвинил нас в том, чего мы никогда не совершали — в разбойничестве. Ладно бы только меня одного. Но и Блес, и Гаспар, и Головешка в одночасье вдруг стали головорезами. Начальник городской стражи легко пошел к Айджису навстречу. Он просчитался лишь в одном. Количество стражников, которые и должны были нас арестовать, следовало бы увеличить как минимум втрое. Ну а затем, когда пролилась кровь, обратной дороги у нас уже не было. Лео, к нам кто-то идет. Где? Да вон же, видишь? Нет. Ну как не видишь? Ты что, внезапно ослеп? Доставай свою саблю. — Не буду. — Лео, а вдруг это они? — И что ты потеряешь? Выйдешь замуж за Кайджиса, коли я тебя не устраиваю. Станешь в Гирусе первой леди. На шелках спать, на серебре есть. Любовника себе заведешь из королевской семьи. — Это ты шишку себе на лбу заведешь, если немедленно саблю не достанешь. — Лео! — Что раскричались-то? На все кругу слышно. Голос вынырнувшего из темноты головешки был полон укоризны. Хотел я ему сказать, что сам он при ходьбе топает так, что его ещё дальше слышно, но вместо этого поинтересовался. «Всё готово?» «Готово. Лодка-то надёжная? Не утонет?» — заволновалась Рэйчел. «Надёжная. На такой лодке вокруг света смело можно отправляться, а не то, чтобы пересечь эту лужу. Да и не лодка это вовсе. Шлюп с гафельным гротом». Я не удержался от язвительной улыбки. Для человека, впервые увидевшего море всего-то месяц назад, назвать Илнойское море лужей сказано сильно. «А Барри-то где?» — не успокоилась девушка. «Барри — это наш бойцовский пёс колхнийской породы, способный в одиночку справиться с несколькими вооружёнными воинами. Колхнийцев вывели ещё в глубокой древности, и за прошедшие века навыков своих они не растеряли. Разве что стали огромной редкостью. Барри уже на шлюпе, вместе с Гаспаром и Блезом. Все готово к отплытию, вас только ждем. Пойдемте.